Вообще авиация экспедиционного корпуса нынче летала довольно мало. Для истребителей тут дел так и не нашлось. Вертолеты применялись крайне ограниченно, да и то не для штурмовых, а в основном для транспортных операций. Забросить спецгруппу туда, доставить советника сюда, забрать того-то. Активная фаза по наведению конституционного порядка в Восточном пределе, в принципе, подошла к концу. А где еще продолжалась какая-то возня? вполне обходились силами местных. Так что прибытие Ми-8 с эскортом из двух крокодилов стало вполне себе небольшим событием. В том числе еще и потому, что встречала его самая настоящая делегация. Небольшая по составу, но довольно серьезная по должностям. Кравченко, Вершинин и Ядров — уже почти устоявшаяся тройка, собирающаяся вместе не иначе как для решения действительно серьезных вопросов. «Наверное, стоило позвать майора Вяземского», — заметил особист. «Он все-таки с данными господами-товарищами уже встречался. Да и они его более-менее знают». Не маленький уже. И без помощи майоров разберемся», — хмыкнул Кравченко. Наблюдая, как останавливаются лопасти несущего винта, в борту вертушки открывается дверца, и из нее выпрыгивает пара сопровождающих бойцов. Явление одного из посланников анклава, точнее, посланницы, заставило удивиться даже видавших виды солдат и офицеров, ибо если к местным девушкам они были уже вполне привычны, то вот к местным девушкам с лисьями, ушами и хвостом явно нет. Старая советская форма, причем даже не с погонами, а петлицами, на этом фоне вообще была чем-то не стоящим внимания. Лесоухая бодро спрыгнула на землю, потянулась, огляделась по сторонам. Забавно дернула ушами помахала пушистым хвостом. Вторая посланница выглядела, пожалуй, даже обыденно. Длинное до пят черно-фиолетовое платье, причем, в отличие от одеяния Эрин, это и правда было платьем, а не фиг пойми, чем. Длинный черно-фиолетовый же просторный шелковый плащ с низко надвинутым капюшоном, украшенным замысловатой золотистой вышивкой, из-под которого выбивались длинные бело-серебристые волосы. Белая с черными и алыми вкраплениями костяная маска. стилизованная под череп какой-то диковинной птицы и оставляющая открытой лишь нижнюю часть лица гости. В руках — тонкий черно-фиолетовый посох, увенчанный замысловатым навершием, чем-то напоминающим астролябию. Черное и фиолетовая, тьма и бархат южной ночи, цвета Эмрис, цвета смерти. «Может, еще и уж острые?» — хмыкнул Кравченко. «Сомнительно», — подал голос Ядров. «Она же, скорее всего...» «Ага». Жрица Эмрис, в отличие от своей спутницы, не спрыгнула, а натуральным образом сошла одним слитным текучим движением. Хотя, зная, что это на самом деле бывший апостол, или в этом ремесле бывших тоже не бывает, можно было сказать, что вся эта грация лишь до поры до времени. И, случись что, обратиться самым смертоносным стилем боя, что только мог существовать по обе стороны врат. «Ну что ж». «Поприветствуем наших... М -м, гостей», — сказал Вершинин, делая шаг вперед. «Но гостей ли? Кого правильнее звать гостями на этой земле и в этом мире?» Лесоухая, на удивление, четко перешла за три метра на строевой шаг, вскинула руку в приветствии к лихо заломленной пилотке, ослепительно улыбнулась, дернула ушами, но не проронила ни слова, позволяя говорить старшей. «Я Эйра». сказала бывший апостол, умудрившись даже свой голос сделать непохожим на голос дочери-приемницы, звонкий, но глубокий и мелодичный. Жрица и страж Эмрис, милостивый и милосердный богини смерти и ледяной тьмы, хранитель последнего чертога и та, что призвана говорить слова ушедших. От имени всех жителей свободного поселения Надежда рада приветствовать наших братьев. «Генерал-лейтенант Вершинин, от лица Российской Федерации рад приветствовать вас. Прошу за мной!» — генерал указал в сторону ожидающего их джипа. «Разумеется!» — величественно кивнула Эйра и молниеносно поймала за ремень Нарсеваль, которая неожиданно рванула куда-то в бок. «Это бомбардировщик? Это штурмовик?» — завороженно бормотала богиня, не сводя глаз с корабельного Су-33, стоящего неподалеку и даже протягивая к нему руки. «Прелестно, преле, Ай!» «Прошу простить мою спутницу», — невозмутимо произнесла Эйра, легонько стукнув Нарси на посохом по голове и без особых усилий волоча ее за собой одной рукой. Она бывает чрезмерно увлечена авиатехникой. Неожиданная выходка лесоуха и разрядила невольно возникшее напряжение. «Сира, знакомая с самолетами», — поинтересовался Ядров. «Сира летала на истребителе раньше, чем вы родились, Сир». Невозмутимо объяснила жрица и тряхнула лесоуху. «Нарси, хватит. Ты ставишь меня в неудобное положение». «Дайте-ка угадаю», угадаем, хмыкнул Кравченко. «Она старше, чем выглядит, верно?» «Реактивный, да? Сверхзвуковой?» С жаром спросила богиня. «Я хочу летать на таком!» «Это не так просто», — уклончиво ответил Вершинин. «Вы, наверное, знакомы только со старыми поршневыми самолетами, а на этот нужно долго...» «Сколько надо учиться? Десять лет? Двадцать? Я готова!» «Нарси!» — рыкнула Эйра. «Выпарю!» <кхм> Вежливо кашлянул Ядров. «Хорошо ли вы долетели?» «Вполне». Я дремала, Нарси прилипала к иллюминатору и не сводила глаз с тех автожиров. «Милейшее путешествие!» «Госпожа Эйра, извините, что прямо сейчас...» «Не госпожа, просто Эйра», — поправила генерала-жрица. Служители Эмрис негативно относятся как к возвеличиванию, так и к уничижению себя любимых. Мы смиренно считаем себя всего лишь людьми. Однако же Эрин не особо возражает, когда ее называют ее святечеством, Заметил Кравченко? Это лишь уважительное обращение. Возвеличивания здесь нет. А достойных земных владык называть господином или величеством уместно. «Правитель, он человек уже лишь отчасти, а отчасти — аватара своих владений». «Подошли к тигру, забрались внутрь, тронулись». «А рессоры у ваших машин стали помягче», — отметила Эйра и, подумав, добавила. «Чуть-чуть». Учитывая, что до этого все знакомство жрицы с земной техникой сводилось к не особо дружелюбным Виллисам, Студебеккерам и танкам, у которых такое понятие, как плавность хода, отсутствовало начисто. Так себе комплимент, в общем. «А вы вот так вот...» Кравченко изобразил рукой что-то вроде маски на лице. «Все время ходить будете?» «Конспирация?» Пожал плечами Эйра. «Не хочу производить лишнего ажиотажа, если кто-то рядом увидит двух разновозрастных Эрин. Белую и черную. К тому же это вполне удобно. На моей маске есть кое-какие полезные чары. Вы могли бы представиться, например, родственницей Эрин. «Отсюда и внешнее сходство», — сказал Ядров. «Насколько мы успели выяснить из местных легенд, нигде не говорилось, что апостолы Эмрис могут рожать, но нигде не утверждалось и обратного». «Да я вообще представляться не собираюсь», — фыркнула Эйра. «Тех крох правды вполне хватит, чтобы каждый додумал мое происхождение в меру собственной фантазии и знаний. Если вы не в курсе...» то в империи теме апостолов посвящено больше сотни научных диссертаций и работ разной степени бредовости. Одной версии больше, одной меньше. Кстати, о чем вы хотели спросить меня, генерал-лейтенант? Вы разбираетесь в наших званиях, в том числе. Примем к сведениям. Кивнул Вершинин. Так вот, как только мы узнали о надежде, то, не дожидаясь вашего согласия, начали готовить к развертыванию у вас аэродрома-подскока. «Полагаю, это не было невежливостью, а разумным прогнозированием нашей реакции после контакта», дипломатично произнесла Эйра. Хотя это было именно что невежливость. Мягко говоря, при всем гуманизме российской армии, реальном или же лишь декларируемом, вопрос с получением разрешения на создание аэродрома особо не рассматривался. Да, это так. Поэтому сейчас мы бы хотели... Также получите ваше одобрение, как представителя анклава, чтобы немедленно приступить к переброске сил». «Не вижу проблемы». «Пожалуй, плечами жрица». «Кстати, могли бы и по этому вашему телемосту запросить?» «Издержки старых порядков», — объяснил генерал. «Требуется ваше личное подтверждение». «Насколько крупную группировку вы планируете развернуть у нас?» — деловито осведомилась Эйра. «На что нам рассчитывать?» «Немного». «Авиация у нас тут и так не слишком многочисленна, так что пара бомбардировщиков, полдесятка вертолетов, дроны-разведчики и около сотни человек личного состава. Насчет снабжения голодными не оставим, не беспокойтесь», — улыбнулась жрица. «Аэродром можете развернуть на месте нашего старого, хотя вам, наверное, придется адаптировать его под ваши реактивные чудовища. Ничего тяжелее двухмоторных разведчиков с него никогда не взлетало». «У вас на складах имеются авиабомбы?» «Их наличие также упростило бы снабжение, если они в боеготовном состоянии, разумеется». они не будут староваты для ваших машин?» «Сомнением произнесла Нарсеваль». «Подойдут», — заверил ее Кравченко. «И даже лучше, чем все новье. Они хотя бы не стоят под два детских садика за штуку». «Взрывчатку мы хранили бережно, так что с этим проблем не будет», — сказала Эйра. К тому же, всегда лучше запулить такой бомбой по врагу, чем уничтожать. Это куда выгоднее. Что ж, с этим решили. Еще что-нибудь? «Вообще, мы хотели обстоятельнее переговорить чуть позже», — произнес Вершинин. «Впрочем, раз уж начали, можем и сейчас кое-что прояснить. Сколько вы можете дать переводчиков? Их нам не хватает больше всего. Сходу, не больше двух десятков». «Если мы переведем заботу о складах на вас, то сможем высвободить еще». «Два десятка — это уже хорошо. Маги. Не как боевая сила, а в качестве учителей и для научных изысканий. С нашими учеными уже работает двое имперских магов, но этого мало». «С магами, увы, у нас самих все не важно», — ответила Эйра. «Есть несколько магов, но они слишком приметны. Их я бы не рекомендовала». Если вам не к спеху, то я бы советовала нанять магов прямо в Империи. Там хватает амбициозных ребят без денег и патентов, которые продадут душу за пару ваших артефактов или конспект учебника физики. Чтобы понять азы, этого хватит. Спасибо за совет. Мы обдумаем это предложение. Поблагодарил Ядров. А кстати, у вас тут ядерное оружие есть? Невозмутимо поинтересовалась Эйра. Лица военных синхронно вытянулись. «Я не уполномочен сообщать такую информацию», — быстро сказал генерал. «Ладно», — терпеливо произнесла жрица. «А в Метрополии у вас оно хотя бы есть?» «Знаю, что были, но мало ли что могло случиться за десятки лет. А нам ведь нужно что-то очень мощное, чтобы разнести Алую Звезду по камешкам. Наши заряды, увы, уже пришли в негодность». «У вас есть ядерное оружие?» «Осторожно», — спросил Ядров. «Энергия слияния или распада атомных ядер не есть что-то уникальное», — фыркнула Эйра. «Правда, вы, насколько знаю, возитесь с какими-то проклятыми металлами для инициации слияния. Ну, это уже ваше дело. Хотя лично я бы не советовала таким баловаться. У нас такой дрянью несколько крепостей загадила, даже спустя тысячи лет туда не рискуем соваться». Бронемашина остановилась перед первым КПП на въезде в зеленую зону Китежа. «Уже приехали?» — моментально спросила жрица. «Нет?» «Кстати, когда у вас обед?» Я что-то проголодалась.